К всему постарательному повествованию Пыляева мы добавим, что расставание супругов Галициных произошло отнюдь не по взаимному их согласию. Князь Галицин проиграл свою жену в карты Разумовскому. Когда отношения графа Разумовского и княгини Галициной зашли слишком далеко, то граф решил вызвать ее мужа на дуэль за то, что тот якобы бьет свою жену, принуждая ее к отдаче супружеского долга. Однако итоги дуэли не могли бы на сто процентов обеспечить Разумовскому исполнение его главного желания – обручиться с княгиней. Еще неизвестно, чем бы дуэль закончилась. И вот тогда граф задумал другое сражение – за карточным столом, зная о том, что Голицын в азарте карточной игры мог не только жену, а родную мать поставить на кон. До сих пор называются разные даты той исторической игры, то ли 1799, то ли 1801 год. Происходило все в старом английском клубе на Страстном бульваре. Сели играть в восьмом часу вечера. К 2 часам ночи Галицин проиграл всё. И вот тогда Разумовский предложил ему сделку. Князь оставит на кон жену, а сам граф всё, что выиграл у него в эту ночь. Как не противился Галицин, но ему ничего не оставалось, кроме как пойти на сделку. Ну и следующий кон оказался для него неудачным. Князь проиграл свою жену. Разумовский поступил благородно. Всё, что он выиграл у Галицина, он оставил ему, забрав лишь супругу. С тех пор Лев Кириллович и Мария Григорьевна жили вместе, а развод с бывшим мужем был оформлен официально. Однако московский свет отказался принять её в этом качестве, не допуская её на балы с участием членов царской семьи. Развод трактовался как большой грех. Считалось, что своим присутствием новоявленная графиня оскорбит помазанников божьих. Да и самой Марии Григорьевне жилось не сладко, ибо ее выиграли в карты как крепостную девку. Лишь сам император мог снять с графини своеобразное проклятие. Так и произошло. Как-то пребывавший в Москве Александр I неожиданно нагрянул на один из балов. Первой дамой Удостойный монаршего внимания стала Мария Григорьевна, танцевавшая с царём. После этого случая желающих упрекнуть графиню в греховности не нашлось. А случай этот послужил основой поэмы Лермонтова Тамбовская казначейша. Как говорится, жили они долго и счастливо. Но безоблачной жизни помешала война 1812 года. Занявшие Москву французские войска получили сожжённую Москву. Трофеи, прямо скажем, сомнительные. Сгорело до 80% московских зданий. Дом Разумовских уцелел, но был разорен. Приехавшие из Тамбовской эвакуации хозяева увидели картину страшной разрухи: выбитые окна, паркет пущенный на растопку. В октябре 1812 года в Москве было непривычно морозно. Лужи крови по всему дому. Представители самой культурной нации устроили в доме скотобойню. Разумовский решил не только восстановить усадьбу, но и пристроить к главному дому два боковых крыла по проекту архитектора Минеласа. В итоге здание приобрело облик городской усадьбы, характерный для эпохи классицизма. В первой половине XIX века осуществлялись работы по перестройке здания, очевидно, по проекту Желярдти. В те годы усадьбой владел сводный брат Разумовский Николай Григорьевич Вяземский. В конце XIX века были снесены столь привычные нашему взору ворота и каменная ограда, а на их месте развернулась бойкая торговля. Востановили разрушенное уже при советах, правда, Само здание при выпрямлении улицы Горького задвинули поглубже, на место усадебного сада. При этом крылье дома обрубили. Сад, конечно, жалко. По воспоминаниям гулявших в нём, он был замечательным. Прекрасный сад с горками, мостиками, перекинутыми через канавками, в которых журчала вода. с беседками и даже маленьким водопадом, подающим между крупных отполированных водой камней. Старые липы и клёны осеняли неширокие аллеи, которые когда-то, наверное, посыпались жёлтым песком, они не были лишь тщательно подметены. В настоящее время зданию возвращён близкий к первоначальному облик. Фасад усадьбы, сохранивший строго симметричную композицию со скруглённым парадным двором, отличается монументальной строгостью, характерной для ампира. Выделяется восьмиколонный дорический портик на мощном арочном цоколе. Пространство стен подчёркивается крупными, пластичными, но тонко прорисованными деталями. Декоративная лепнина лаконичные наличники с масками и прочее. Вынесенные на красную линию улицы боковые флигели решены в более камерном масштабе. Двор замыкает чугунная ограда с каменными опорами и массивными пилонами ворот. Внутри дома сохранились мраморные лестницы с кованными решётками, обрамление дверей в виде порталов, мраморные колонны плафоны, украшенные живописью и лимпниной. Таким выглядит сегодня окончательное и последнее пристанище английского клуба. Интересно, что запрет Павла I на деятельность клуба был единственной истинно-политической причиной, препятствовавшей его жизни. Второй раз клуб закрылся по, так сказать, «уфор». форс-мажорным обстоятельствам в 1812 году, а затем спокойно существовал в этом здании вплоть до 1917 года. Потомки Павла Петровича не считали возможным приостанавливать деятельность клуба даже в самые тяжёлые времена. И после 1825 года, когда любое вольномыслие было для самодержцев всероссийских источником страха за устойчивость порядка в империи, Почему? Да потому что мнение клуба всегда было интересно власти. Проще было иметь своих информаторов среди членов клуба, чем выявлять либералов по одиночке. В кратком обзоре общественного мнения за 1827 год, который соизволил прочитать Николай I, о настроениях, царивших в английском клубе, говорилось так. Партия русских патриотов, очень сильна числом своих приверженцев, Центры их находятся в Москве. Все старые сановники, праздная знать и полуобразованная молодёжь следуют направлению, которое указывается их клубом через Петербург. Там они критикуют все шаги правительства, выбор всех лиц, там раздаётся ропот на немцев, там с пафосом принимаются предложения сенатора Мардвинова. его речи и слова их кумира, генерала Ермолова. Это самая опасная часть общества, за которой надлежит иметь постоянное и, возможно, более тщательное наблюдение. В Москве нет элементов, могущих составить противовес этим тенденциям. Князь Голицын хороший человек, но легкомыслен во всем. Он идет на поводу у своих приверженцев и увлекаем кем-то. Мелкими расчётами властолюбие. Партия Куракина состоит из закоренелых взяточников, старых сатрапов в отставке, не могущих больше интриговать. Характеристика, данная в этом обзоре настроением английского клуба, ясно и правдоподобно выражает атмосферу не только постдекабристской Москвы, но и общую направленность мысли его членов. критика решений, принимаемых в столичном Петербурге, причем по любому поводу. Такая оппозиционность была свойственна английскому клубу на протяжении всего XIX века. Противостояние Москвы и Петербурга не утихало, а разгоралось с каждой новой реформой, предпринимаемой в государстве российском. Для примера сравним оценку умонастроений, сделанную через 30 лет в «Академии», Нравственно-политическое обозрение за 1861 год. Теперь уже для другого императора, Александра II. Вот что мы там читаем. Дворянство, по вину и с необходимостью отречься от старинных прав своих над крестьянами, это многих связанных с онными преимуществ жалуются вообще на свои вещественные потери, которые оно считает несправедливыми и проистекающими от положения государственной казны, не доставляющего ей доставлять им удовлетворение. жалуются это ещё мягко сказано. московские дворяне открыто выражали недовольство антикрепостной реформой, не оправдывая надежд и чаяний Александра II на то, что Москва станет примером для всей остальной России в этом вопросе. Московские помещики и земледельцы с большей охотой и расположением внимали речам своего генерал-губернатора Арсения Загревского, убеждённого крепостника и рутинёра, чем увещеваниям государя, не раз выступавшего в эти годы в дворянском собрании. Недаром Английский клуб сделал местом действия героев из дворянской среды в своих произведениях многие русские писатели. Ну, взять хотя бы Толстовского Левина из романа Анна Каренина, о чём мы ещё расскажем. Или герои Горя от ума Александра Грибоедова Фамусов и Репетилов. Один из диалогов в пьесе содержит упоминание об английском клубе. Чатский. Чай в клубе? Репетилов. В английском? У нас есть общества и тайные собрания по четвергам. Секретнейший союз Чатский в клубе Репетилов. Именно Шумин братцы, Шумин. И всё же полнее дух клуба передан не в романах и повестях, преследовавших цель создания широкого полотна московской жизни. А в записках тех его завсегдатаев, для которых он стал родным домом, и для которых последние дни страстной недели, когда клуб закрывался, оказывались самыми мучительными днями в году. Они чувствуют не скуку, не грусть, а истинно смертельную тоску, писал в 1820-х годах Яковлев, автор популярно некогда книги Записки москвича. В эти бедственные дни Они как полумёртвые бродят по улицам или сидят дома, погружённые в спячку. Всё им чуждо. Их отечество, их радости всё в клубе. Они не умеют, как им быть, что говорить и делать вне клуба. И какая радость, какое животное наслаждение, когда клуб открывается. Первый визит к клубу и первое Христос Воскресе получает от них швейцар. Одним словом, в клубе вся Москва со всеми своими причудами, прихотями, стариною, писал Яковлев в книге «Записки москвича». А вот Вигель рисует колоритный образ клуба. Московский английский клуб есть место прелюбопытное для наблюдателя. Он есть представитель большой части московского общества, вкратце верное его изображение, его эссенция. Записные игроки – суть, корень клуба. Они дают пищу его существованию, прочие же члены клуба только для его красы, для его блеска. Почти все они – люди достаточные, старые или молодые помещики, живущие в независимости, в беспечности, в бездействии. Они не терпят никакого стеснения, не умеют ни к чему себя кормить. приневолить даже к соблюдению самых простых обыкновенных правил общежития член московского английского клуба о это существо совсем особого рода не имеющее подобного ни в России ни в других землях главную отличительную чертой его характера есть уверенность в своём всеведении Он с важностью будет рассуждать о предметах вовсе ему чуждых, незнакомых, без опасения выказать всё своё невежество. Он горячо станет спорить с врачом о медицине, с артистом о музыке, живописи, воянии, с учёным о науке, которую тот преподаёт и так далее. Я почитаю это не столько следствием невежества, как весьма необдуманного самолюбия. Выслушав вас не совсем терпеливо, согласиться с вами значило бы в чём-нибудь до да признать перед собою ваше превосходство. Эти оспаривания сопровождались всегда не весьма вежливыми выражениями. Нет, воля ваша это неправда, это быть не может. Ну кто этому поверит? Вот так говорилось с людьми малознакомыми, а с короткими Ну, полно, братец, всё врёшь. Скажи просто, что солгал. Удивительно, как всё это обходилось Мира Любива без всякой взаимной досады. Не нравилось мне, что эти господа трунят друг над другом. Пусть бы насчёт преклонности лет, а то насчёт наружных, телесных недостатков и недостатков фортуны. Это казалось мне уже бесчеловечно. Не доказывается ли тем, что наше общество было ещё в детстве? Дети всегда безжалостны, ибо не испытали ещё сильной боли. Мальчики в кадетских корпусах, в пансионах точно так же обходятся между собою. Хотя я не достиг тогда старости, хотя не был ещё и близок к ней, мне не нравилось также совершенное равенство, которое цариствовало в клубе между стариками и молодыми. Вествщики и едуны составляли замечательнейшую, интереснейшую часть клубного сословия. Первые ежедневно угощали самыми неправдоподобными известиями, и им верили, их слушали, тогда как истина всю дельная, рассудительная отвергалась с презрением. Последние были законодателями вкуса в отношении кушанью и были весьма полезны. Образованные имеи приемники их превзошли, и стол в английском клубе до днесь остался отличным. Что касается до да прочих, то право. Лучше было бы их и не слушать. Что за нелепости, что за сплетни. Шумим, братец, шумим, как сказано в комедии Грибоедова. Некоторые берутся толковать о делах политики, и им весьма удобно почерпнуть об о ней известие. В газетной комнате лежат на столе все дозволенные газеты и журналы, русские и иностранные. В нее нечасто заглядывают, а когда кому вздумается присесть да почитать, то обыкновенно военные приказы о производстве или объявления о продаже просроченных имений. Был один такой барин-чудак, который в ведомостях искал одни объявления об отдаче в услуге, то есть о продаже крепостных девок, как за ним подметил один любопытствующий. Самый оппозиционный дух, который тут находим, совсем не опасен для правительства. Он, как и всё прочее, ни что иное, как совершенный вздор. Да не подумают однако же, что в клубе не было ни одного человека с примечательным умом. Напротив, их было довольно, но они посещали его реже и говорили мало. Обыкновенно их можно было находить в газетной комнате я назову пока одного Иван Ивановича Дмитриева ни разу мной упомянутого и похвастаюсь тем что со мною бывал он многоречив его холодная важная наружность придавала ещё более цены его шутливости и остроумию кто бы мог ожидать как афинские мужики Аристида хотели было исключить его из общества, право не помню, за что, но вдруг опомнились и выбрали его почётным членом. Но он с тех пор, кажется, не являлся к ним. Вот так писал об английском клубе Филип Вигель. Среди основателей и первых членов клуба присутствовали представители княжеских родов. Юсуповы, Долгоруковы, Оболенские, Галицины, Шереметьевы. Уже позднее, от прочих сословий были здесь представители поместного дворянства, московские купцы и разночинная интеллигенция. Среди членов клуба были целые династии: Пушкины, сначала отец и дядя Александра Сергеевича, затем он сам и наконец его сын Александр. Аксаковы Отец семейства Сергей Тимофеевич, его сыновья Иван Сергеевич и Константин Сергеевич. Здесь также можно было встретить Братынского, Чаадаева, Дмитриева, Вяземского, Адоевского и многих других. Александр Пушкин отметил мраморных львов английского клуба в седьмой главе Евгения Онегина. А в одном из черновых вариантов Евгения Онегина есть и такие строки: В палате английского клуба народных заседаний проба. Безмолвно в душу погружён, о кашах прения слышит он. В одном из писем Пушкин писал жене: В клубе я не был, чуть ли я не исключён, ибо позабыл возобновить свой билет. Надобно будет заплатить 300 рублей штрафу, а я весь английский клуб готов продать за 200. Пушкин впервые почтил своим присутствием Английский клуб, когда тот располагался на Большой Дмитровке. Допущен он был в клуб в качестве гостя, тогда нередко говорили клуб вместо клуб. Так вот, чаще всего поэт приходил с Петром Веземским и Григорием Римским-Корсковым. В марте 1829 года Пушкин стал действительным членом Московского Английского клуба. 22 апреля 1831 года журнал Молва известил читателей. Прошедшая среда, 22 апреля, была достопамятным днём в летописях Московского английского клуба. В продолжение 17 лет он помещался в доме господина Муравьёва на Большой Дмитровке. Ныне сей ветеран наших общественных учреждений переселился в прекрасный дом графини Разумовской близ Тверских ворот. «Дом сей по обширности, роскошному убранству и расположению может почесться одним из лучших домов в Москве». 22 апреля праздновали новосельем клуба. Вскоре после новоселья клуба в сопровождении Пушкина сюда заявился на обед англичанин Колвин Фрэнкленд, гостивший в то время в Москве и издававший позднее в Лондоне свой дневник «Самон». Описание посещения дворов русского и шведского в 1830 и 1831 годах. Обед оказался весьма недолгим, что удивило англичанина. Я никогда не сидел столько короткого времени за обедом, где бы то ни было. Основное время членов клуба занимала игра. Русские, отчаянные игроки Кроме карты бильярда, имевших в клубе преимущество перед гастрономическими удовольствиями, русские джентльмены продемонстрировали и ноземцу, и другие свои занятия. За домом, в саду, уничтоженном позднее во время реконструкции улицы Горького, члены клуба играли в кегли и в глупую школьническую игру в свайку, по правилам которой надо было попасть железным стержнем в медное кольцо, лежащее на земле. Пушкин оставил клуб незаметно, по-английски, как пишет Колвин Фрэнклинд. «Он покинул меня на произвол судьбы и тихонько ускользнул, как я подозреваю, к своей хорошенькой жене». Иностранец, очевидно, рассчитывал, что Пушкин заплатит за его обед, но ему пришлось самому заплатить по своему счету. А поведение Пушкина он оценил как эксцентричное и рассеянное. В своём дневнике англичанин отметил, что в Москве, в отличие от столицы, существует вольность речи, мысли и действия. Последние обстоятельства делают Москву, по его мнению, приятным местом для него, живущего под девизом гражданская и религиозная свобода повсюду на свете. После посещения английского клуба, Колвин Франклин, будто начитавшись отчётов третьего отделения, записал Факт тот, что Москва представляет рот встречи для всех отставных, недовольных и уволенных чинов империи, гражданских и военных. Это ядро русской оппозиции. Поэтому почти все люди либеральных убеждений и те политические взгляды, которых не подходят к политике этих дней, удаляются сюда. где они могут сколько угодно критиковать двор, правительство и так далее, не слишком опасаясь какого-либо вмешательства властей. Ну, а Пушкин мог ответить ему и так: Я, конечно, презираю отечество моё с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Из письма Петру Вяземскому 27 мая 1826 года. Когда Лермонтов написал своё знаменитое стихотворение "На смерть поэта", то прочитал его в английском клубе Чаадаев. Произошло это в особой комнате, прозванной говорильней. Лермонтова, кстати, привёл в клуб отец